Глава 14. От Эберло до Бленнели расстояние через горы небольшое, но поезд шел кружным путем. До Кардифа он останавливался на каждой станции, а пеннелийский поезд, в который Эндрю пересел в Кардифе, не желал, попросту не желал идти быстро. Настроение Эндрю уже изменилось. Забившись в угол купе, все сильнее раздражаясь, сгорает нетерпение поскорее очутиться в Бленнеле, он терзался сомнениями. Только сейчас он понял, каким был эгоистом все эти месяцы, рассматривая вопросы женитьбе только с точки зрения своих собственных интересов. Во всех своих раздумьях относительно того, говорить ли ему с Кристиной, жениться ли, он исходил только из собственных чувств, как будто согласие Кристин разумелось само собой. А что, если он жестоко ошибается? Что, если Кристин не любит его? Он уже представлял себе, как отвергнутый ею, в пишет письмо комитету, объясняя, что по независимым от него обстоятельствам не может работать в Эбролу. Кристин стояла перед ним, как живая. Как хорошо он изучил ее». Эту легкую пытливую улыбку, манеру браться рукой за подбородок, прямой и твердый взгляд темных глаз. Острое томление по ней охватило его. Милая Кристин, если она не будет принадлежать ему, то ему все равно, что с ним случится. В 9 часов поезд подполз к бленли. В миг Эндрю выпрыгнул на платформу и направился по station роуду в город. Он рассчитывал, что Кристин приедет только завтра, но могло же случиться, что она уже приехала. Вот и Чепл-стрит. Теперь обогнуть рабочий клуб, свет в выходившем на улицу окне ее комнаты пронизал его дрожью надежды. Твердя себе, что не надо терять самообладание, что это просто хозяйка Кристин убирает к приезду ее комнату, он ринулся в дом, влетел в гостиную. «Да». Кристин была здесь. Она стояла на коленях перед сваленными в углу книгами, расставляя их на самой нижней полке. Кончив, стала подбирать бечевки и бумагу, валявшиеся на полу. Ее соквая с жакеткой и шляпа лежали на кресле. Видно было, что она недавно приехала. Кристин! Она, все еще стоя на коленях, быстро обернулась и при этом прядь волос свесилась ей на лоб. Затем она вскочила на ноги с легким криком удивления и радости. «Эндрю, как мило, что вы пришли!» Подойдя к нему с просиявшим лицом, она протянула руку. Но он взял обе ее руки в свои и держал их крепко. Он смотрел на нее во все глаза. Она больше всего нравилась ему именно в этой юбке и блузке. Она казалась в них тоньше, стройнее... Они подчеркивали нежную прелесть ее юности. Сердце его снова бурно забилось. — Крис, мне надо вам сказать кое-что. В глазах Кристин засветилось беспокойство. Она всмотрелась с настоящим испугом в его бледное, грязное с дороги лицо. Сказала быстро. — Что случилось? Опять неприятности с миссис Пейдж? Вы уезжаете? — Он покачал головой, и крепче стиснул ее маленькие руки. И вдруг неожиданно выпалил. «Кристин, я получил место, чудеснейшее место. В Эберло. Я сегодня ездил туда на заседание комитета. Пять сотен в год и дом, дом, Кристин! Ох, дорогая Кристин, вы, вы выйдете за меня замуж!» Она сильно побледнела. Глаза ее ярко блестели на бледном лице, у нее как будто перехватило горло. Наконец она сказала тихо. «Я думала, я думала, что вы пришли с худыми вестями». «Нет, нет, новости самые чудесные, дорогая. Ох, если бы вы видели этот город, весь открытый, чистенький, с зелеными лугами, приличными магазинами и дорогами, и парком, подумайте, Кристин...» «С настоящей больницей! Если только вы выйдете за меня, родная, мы можем сразу уехать туда!» Губы у Кристин дрожали, но глаза смеялись, смеялись, и в них был какой-то новый странный свет. «Так это ради Эберло или ради меня самой?» «Ради вас, Крис. Вы знаете, что я люблю вас, но... Но, может быть, вы не любите меня?» Она издала горлом какой-то тихий звук, подошла к Эндрю так близко, что голова ее очутилась у него на груди, и в то время, как его руки обвились вокруг нее, она сказала прерывающимся голосом, «Милый, милый мой, я люблю тебя с тех пор...» Она улыбнулась сквозь счастливые слезы, «с тех самых пор, как увидела тебя в том дурацком классе.